Глава 5. Эрик неспешно шел по плохо освещенному коридору вслед за вызванным пожилым слугой-оборотнем и мысленно снова и снова проговаривал те слова, которые собирался произнести сначала перед опекунами невесты, а затем и перед ней самой. Поместье пришло в упадок еще при жизни родители невесты пять лет тому назад, поэтому ее отец отправился в один из дальних уголков мира, надеялся поправить там дела с помощью торговли. Мать отправилась вместе с ним. Через полгода после их отъезда пришло известие о несчастном случае, в результате которого оба отправились к богам. Официально владелицей замка и сада стала их единственная дочь Нейна. Завещание, предоставленное для ознакомления императором Эрику, было составлено довольно хитро. По нему Нейна не имела права распоряжаться имуществом, пока не выйдет замуж по достижению совершеннолетия. Но как только она становилась замужней Рисой, все права по управлению землей и имуществом переходили к ней. Ну и к ее наследникам, естественно. До тех пор за владениями присматривали опекуны Риса Ольгера и Рис Порта Норт-Донские. Не являясь аристократами, они не имели права совершать никакие сделки с непринадлежащим им имуществом, и это сказывалось на состоянии замка и сада. Эрик с каждым сделанным шагом видел, насколько сильно запустение затронуло старинное здание. Ему необходим был ремонт, капитальный, дорогостоящий. Денег на него у Нейны и ее опекунов не хватало. По словам императора, жили здесь бедно, а потому Эрик надеялся, что долго упрямиться староптивая девчонка не станет. Слуга довел Эрика до обитой зеленым сукном двери, поклонился и ушел. Стучать Эрик не стал, потянул за ручку, по-хозяйски зашел в комнату. Его ждут? Ждут. Вот он и появился. Двое оборотни в возрасте, мужчина и женщина, сидевшие в креслах у журнального столика, подскочили при виде него и низко поклонились, приветствуя племянника императора. «Ваша светлость, рада приветствовать вас в Лартанаре!» «Где? Ах, да, у этого замка существовало свое название». Эрик небрежно кивнул, сел в свободное кресло, дождался, пока Рисы вернутся на места и уточнил. «Моя невеста меня ждет?» «Конечно, ваша светлость», — кивнул Рис Портон. Слуга уже отправился за ней. «Отлично, ждать Эрик не любил. Его могут ждать, а он нет». «Рисы, вы являетесь опекунами Нейны, вам и назначать дату свадьбы», — вспомнил Эрик закон империи. «Мы всецело полагаемся на выбор вашей светлости», — заявил Рис Портон. Но еще бы они не полагались. Эрик, пока отца нет в империи, считай, второе лицо по степени значимости в государстве. И уж точно не тем, кто не являлся аристократами, спорить со словом Эрика. Дверь открылась, в комнату вошла девушка. Худенькая, можно сказать, щуплая, что не при местном питании. Она смотрела в пол, и оттого ее лицо было трудно разглядеть. «Вы меня звали, Рисы?» – прошелестел негромкий голос. «Нейна, детка!» – вступила в разговор Риса Альгера. «Твой жених приехал. Поздоровайся с его светлостью герцогом Эриком Нордорн Арганраторном». Едва покончив с завтраком, Нина отправилась к себе. Надо было приступать к поискам. Нина понятия не имела, что могла найти, но знала. Чем больше информации она соберет до встречи с женихом, тем лучше. Больше всего ее смущали две вещи – исчезновение души этого тела и необходимость быстро и бесповоротно выйти замуж. Вряд ли здесь практиковались разводы, тем более по требованию жены. Так что пока оставалось хоть немного времени, следовало использовать его с пользой. Мебель Нина обыскала тщательно. Если в ней и существовали какие-то потайные места, то неопытная Нина найти их не смогла. Единственное, что попалось ей под руку — записная книжка в одном из трех ящичков стола. Присмотревшись к записям, Нина осознала, что легко понимает местные тексты так же, как если бы они писались на родном ей языке. В книжке вёлся учёт всех денежных трат Нейны, и изредка записывались мысли и чувства. Судя по записям, тратила Нейна мало, только на еду и изредка на ленты для платьев. Слыла натура эгоистичной и истеричной. Пролистав книжку от корки до корки, Нина поняла и страх служанки, и охрану за стенами дома. Нейна легко могла спуститься по старым простыням со второго этажа ночью и убежать в поля. Иногда её ловили, но чаще всего побег удавался. После спальни Нина вышла в коридор. Полутемное пространство, плохо освещенное факелами на стенах, ее не испугало. Минут через десять бесцельного блуждания Нина наткнулась на двери библиотеки. Книг внутри было мало, очень мало, но больше двух-трех десятков. И тут Нине повезло. В одной из книг обнаружился документ, очень похожий на завещание. По крайней мере, Нина надеялась, что это было оно. Таким мудреным языком не пишут ни закладные, ни письма к потомкам. Свет в библиотеке не включался, рассмотреть что-то можно было только у окна при довольно полной луне, и Нина, захватив документ, поднялась в выделенную ей спальню. Там в спокойной обстановке ознакомилась с находкой. «Я, Артольд Дорт Парторанос, граф Ротчерский, завещаю все свое имущество, движимое и недвижимое, своей дочери Нейне Дорт Парторанос», — читала Нейна, пробегая глазами ровные строчки на старинной бумаге. По всему выходило, что Нейна, единственная наследница, не могла вступить в право наследования, пока не выйдет замуж. Правда, Нина не была уверена, что муж не найдет лазейки, чтобы не отобрать у наследницы все имущество. Во-первых, племянник императора, во-вторых, мужчина, а пол в этом мире, похоже, был важен. Что сад, что замок оказались непростыми местами. Почему, Нина понять не могла. А значит, следовало выиграть время, чтобы во всем разобраться. Уснула Нина поздно, проснулась относительно рано, отчаянно зевая. Разбудившая ее служанка дрожала у кровати. «Попить принеси», — еще раз зевнув, приказала Нина и с удовольствием влила в себя стакан с водой из кувшина, стоявшего у кровати. Пора было вставать и думать, думать, думать. Жених мог пожаловать с минуты на минуту, а четкого плана у Нины не было.